ВАЖНЫЕ МИНУТЫ Беда ли это, если иногда бывает в жизни кто-то мягкотелым, доверчивым, застенчиво несмелым? Беда все это или не беда? Навряд ли это повод к обсуждению. У всех, как говорят, своя стезя. И все же есть минуты и мгновения, когда безвольным быть уже нельзя. Ведь ты порой и сам не замечаешь, как средь житейских горестей и благ, то там, то здесь кому-то уступаешь. И вдруг однажды, словно замираешь, тебя толкают на бесчестный шаг. Тот шаг нередко выгоден кому-то, кто может все. Какой же дать ответ? Вот и пришла та самая минута, чтоб встать, чтоб бросить, как гранату, нет. Весна. Планета будто сердце бьется, Любовь пришла, она к тебе летит, Душа твоя ей в чувствах признается, А вот язык предательски молчит. Но, милая, едва у дома встанешь, Уже спешит проститься до утра, И ты идешь обратно и не знаешь, Пора признаться или не пора. А вот сейчас задумчиво рабка Она стоит и медлит почему-то. Пора. Пришла та самая минута. Скажи, не то пропал наверняка. Вы с другом в горы как-то забрались. Стучали бодро крепкие ботинки. Вдруг, оступившись, друг слетел с тропинки и на скале над пропастью повис. Судьба вдруг разом повернулась круто. Ползти к обрыву, жизнью рисковать. Пусть так, смелей, сейчас пришла минута или вместе жить, или вместе умирать. Года спешат, друг друга обгоняя, но сколько же порою там и тут, в большом и малом людям выпадает решительных мгновений и минут. О, как мы спорим, если иногда! Бывает в жизни кто-то мягкотелым, доверчивым, застенчивым, несмелым! Беда все это или не беда? Пустяк. Цена всем этим обсуждением. А чтоб людьми серьезно дорожить, о них не худо было бы судить вот по таким минутам и мгновениям. 1968 год. Я мелкой злости в жизни не испытывал. Я мелкой злости в жизни не испытывал. На мир смотрел светло, а потому я ничему на свете не завидовал, Ни силе, ни богатству, ни уму. Не ревновал ни к радостному смеху, Я сам, коли захочется, смеюсь, Ни к быстрому и громкому успеху И сам всего хорошего добьюсь. Но вы пришли, и вот судите сами, Как не смешно, но я признаюсь вам, Что с той поры, как повстречался с вами Вдруг, как чудак, завидую вещам, Дверям, что вас впускают каждый вечер, Настольной лампе, сделанной под дуб, Платку, что обнимает ваши плечи, Стакану, что коснулся ваших губ. Вы усмехнетесь, дескать, очень странно, Вещь, только вещь, и я согласен, да, Однако вещи с вами постоянно, а я вдали. И в этом вся беда. А мне без вас не ладно и тревожно, то снег, то солнце чувствую в крови. А мне без вас почти что невозможно, но хоть совсем на свете не живи. Я мелкой злости с детства не испытывал, на мир смотрел светло, а потому я ничему на свете не завидовал, ни славе, ни богатству, ни уму. Прошу вас, возвратите мне свободу, пусть будет радость с песни пополам. Обидно ведь завидовать вещам, когда ты человек и царь природы. 1968 год.